«Подай мне Стэнтона». Я встал, потянулся, зевнул и направился к двери. «Я пошел», — объявил я. «Завтра, когда твое сознание прояснится, я тебя выслушаю». И захлопнул за собой дверь. На завтра, когда его сознание прояснилось, я услышал то же самое. «Подай мне Стэнтона». Я пошел в обшарпанную келью, где Рояль глумливо скарился среди грязи и наваленных на кресло книг и бумаг, где в чашке, не убранной цветной служанкой, засохло кофейное гуще, и друг детства встретил меня так, будто он не был знаменитостью, а я неудачником. Оба слова с большой буквы. Положил руку, маня на плечо, произнес мое имя и рассеянно поглядел. Леди с тоголубыми глазами, которые были укором всему двусмысленному, всему криводушному и нечистому на свете, и как совесть не знали колебаний. Но улыбка осторожная, снимавшая тугой шов с его рта, согревала тебя робким теплом, какое с удивлением чувствуешь, выйдя на солнце в конце февраля. Этой улыбкой он извинялся за то, что он это он. за то, как он смотрит на тебя, за то, что он видит. Улыбка не столько прощала тебя и остальное человечество, сколько просила прощения за то, что он смотрит на все в упор, и на тебя в том числе. Но улыбался он редко. И мне улыбнулся не потому, что я был тем, кто я есть, а потому что я был его другом детства. Другу детства суждено быть милым. единственным вашим другом, ибо вас он в сущности не видит. Он мысленно видит лицо, давно не существующее. Он произносит имя Спайк, Бат, Снип, Рэд, Расти, Джек, Дэйв, которое принадлежало тому ныне существующему лицу, а сейчас из-за какой-то маразматической путаницы во Вселенной досталось незваному и тягостному человеку. незнакомцу. Но поддалькивая вселенское колесище, он вежливо зовет этого скучного незнакомца именем по праву принадлежащим мальчишескому лицу. И тем временам, когда тонкий мальчишеский голос разносился над водой, шептал ночью у костра или днем на людной улице, а ты знаешь, это стонет лес на краю Венлокы. Гнется чаще Эрикна Руно. Начало стихотворения из книги «Шропширский парень» английского поэта Хаусмена, 1859-1936 годы. Друг детства потому остается вашим другом, что вас он уже не видит. А может, и никогда не видел, Вы были для него лишь частью обстановки чудесного, впервые открывающегося мира, а дружба — неожиданной находкой, которую он должен подарить кому-нибудь в знак благодарности в уплату за этот новый, захватывающий мир, распускающийся на глазах как лунный свет. Кому подарить — неважно, важно только подарить. И если рядом оказались вы, вас наделяют всеми атрибутами друга. а ваша личность отныне не имеет значения. Друг детства навсегда становится единственным вашим другом, ибо ему нет дела ни до своей выгоды, ни до ваших достоинств, ему плевать на преуспеяние и на преклонение перед более достойным два стандартных критерия дружбы взрослых. И он протягивает руку с кувшином у незнакомцу, улыбается, не видя вашего настоящего лица, произносит имя, нетроня его к вашему настоящему лицу, и говорит: «Здорово, Джек, заходи, как я рад тебя видеть». И я сидел в одном из его колчаногих кресел, с которого он снял книги, пил его виски и ждал удобной минуты, чтобы вернуть. Послушай, я скажу тебе одну вещь. но не начиная рать, пока я не кончу. Он не зарал, пока я не кончил. Правда, мне не понадобилось много времени. Я сказал губернатор Старк хочет, чтобы ты был директором новой больницы и медицинского центра. Строго.